Старая вертикальная шахта уходила вверх и вниз, в темноту. Лестница, приваренная к внутренней стенке, была покрыта угольной пылью и скопившейся грязью. Когда Рипли наклонилась и осветила колодец своим факелом, в нос ударил острый запах сырости. Дна не было видно, но она и не ожидала его увидеть. Они двинулись по тоннелю, в котором погиб Мерфи. Прошли мимо лопастей огромного вентилятора который Эрон предварительно выключил. Она принюхилась, морща нос. Воздух был не просто влажным. В нем стоял острый запах разложившейся растительности и каких-то химикатов. Что там внизу? Эрон подошел к ней поближе. Рециркуляция, очистка воды и воздуха. Тогда эту вонь можно объяснить. Ядерная установка? Да, но опечатанная. Все действует автоматически. Техники с грузовых кораблей раз в 6 месяцев проверяют общее состояние. Он усмехнулся. Вы не думаете, что они могли доверить контроль за работой ядерной установки, кучки заключенных или парих надзирателей? Она не улыбнулась в ответ. Компания меня уже ничем не удивит. Засунув факел в открытое отверстие, Рипли осветила гладкие металлические стены. А что наверху? Технический хлам, камеры для хранения инструментов, но основная их часть пуста. Их очистили, когда Уэллент-Юттани закрыла рудник. Служебные проходы, трубы для электрокабеля и водопровода. Все эти тоннели и шахты больше, чем они должны быть. Со своими буровыми установками инженеры могли себе это позволить. Он сделал паузу. Вы думаете, что оно могло идти туда, наверх? Оно, скорее всего, выберет себе большую удобную камеру для гнезда. И оно любит находиться над своими жертвами. Предпочитает нападать сверху. И потом, в верхней уровне ближе к месту, где обитают заключенные. Скорее всего, оно устроилось там. Если нам повезет, то мы сможем обойти его. Если нет... Да? Дошло, наконец, до Эрона. «Может быть, нам удастся зайти сзади?» Она шагнула на лестницу и начала быстро карабкаться. Мало того, что лестница была покрыта сажей. Благодаря поднимавшемуся снизу сырому воздуху на ней образовались скопления водорослей и других микроорганизмов. Перекладины были скользкими и неровными. Приходилось крепко держаться за лестницу руками. Примерно через каждые 3 метра Шахта пересекалась с одним из многочисленных перпендикулярных коридоров. На каждом уровне Рипли сначала освещала каждый туннель факелом, только потом продолжала свое движение. Пытаясь догнать Рипли, Эрон на мгновение отвлекся, и его нога соскользнула со ступеньки. Оказавшийся заднего Дилан быстро обхватил левой рукой лестницу, а другой рукой поймал лодыжку со ноги и поставил эту ногу на ступеньку. «У вас все в порядке?» – спросил он напряженным шепотом. «Нормально», – ответил Эрон слегка дрогнувшим голосом. «Только убери этот факел от моей задницы». «Странно, что вы об этом говорите», – отозвался огромный человек из полумрака. «И я столько лет мечтал сделать это». «Побереги это для другого случая, ладно?» Эрон прибавил скорость, не желая, чтобы Рипли оказалась слишком далеко впереди. «Можно спросить еще кое о чем, пробормотал Дилан. Заместитель старшего офицера глянул вниз. «Что на этот раз?» «Если захотите поменяться местами, дайте мне знать». Размечтался. Несмотря на обстоятельства, в которых они находились, каждый из них понимающий улыбнулся. Потом они продолжили подъем, и мимолетное чувство товарищества было поглощено отчаянием и тревожностью сложившейся ситуации. Рипли посмотрела вниз, пытаясь понять, о чем они говорят. Это хорошо, что они могли шутить в таких условиях. Она бы хотела разделить их веселье, но не могла. Она слишком хорошо сознавала, что может ждать их впереди. Вздохнув, она поднялась на следующую ступеньку и направила свет в очередное боковое ответвление. Прямо в лицо какого-то существа. Она закричала, и если бы ее пальцы не сковала Тураса, она наверняка упала бы с лестницы. Она машинально махнула факелом. Он стукнул чудовище прямо по блестящей черной голове, которая при соприкосновении рассыпалась на кусочки. «Что? Что это?» – заорал под ее ногами Эрон. Она не обращала на него внимания, пытаясь прийти в себя. Только потом она поднялась вверх и ступила в тоннель. Все трое уставились на развалившуюся высохшую оболочку взрослого чужого. «Паративный гад, не правда ли?» – прокомментировал Дилан. Рип опустилась на колени, чтобы рассмотреть сброшенную шкуру. Ее пальцы слегка тряслись, когда она прикоснулась к ней, но постепенно она успокоилась. Шкура была всего лишь безобидной тенью загадки. Внутри ничего не было. Череп, по которому ударил факел, был тоже пуст. Рипли слегка пнула массивную переливающуюся форму и поднялась. «Что это?» – спросил ее Эрон, потрогав шкуру ногой. Оно сбросила свою шкуру. Что-то вроде леньки. Рипли внимательно всматривалась в уходящий тоннель. «Это какой-то новый тип. Я с таким раньше не сталкивалась. По крайней мере, с этой стадией их развития». «И что это означает?» Пробормотал Дилан. «Трудно сказать. Просто он не похож на предшественников. Одно можно сказать точно. Он стал больше». «Насколько больше?» Эрон тоже стал в темноту прохода. «Это зависит...» — пробормотала Рипли. «От чего?» «От того, кем оно теперь стало». И она направилась вперед, держа факел перед собой. Что-то внутри подгоняло ее, заставляя ускорить шаги, а не замедлять их. Она едва останавливалась, чтобы осветить факелом боковые коридоры, отходящие от главного тоннеля. Найдя шкуру чужого, она почувствовала ту непоколебимую решимость, которая помогла ей пережить трагедию Ахеронда. Решимость и нарастающая ярость. Она вдруг поймала себя на том, что думает о Джонсе. Никто не мог предположить, что с Нострома спасутся только она и кот. Любознательность и талант живучести – это были качества, которые объединяли их. Джонса уже нет. Он жертва искривления времени, неизбежного при путешествии в космическом пространстве. Его теперь уже не мучают какие-то свои кошачьи кошмары по ночам. Одну ей приходится иметь дело с жизнью и воспоминаниями. Помедленней. Эрон еле поспевал за ней. Он протянул ей карту и показал куда-то вперед. Где-то здесь. Рипли посмотрел на него. И я считаю, что сюда имело смысл крапкаться. Что случилось с лифтами в этом месте? Вы что, смеетесь? Они не работают с того момента, когда закрыли рудник. И потом, что здесь делать кучки заключенных? Он вышел вперед и повел их дальше. Они прошли еще около ста метров, пока тоннель не перешел в более широкий переход, приспособный как для людей, так и для техники. Заместитель старшего офицера остановился возле дальней стены и осветил факелом табличку, приваренную к металлу. Склад токсичных отходов. Камера герметизирована. Посторонним. Вход воспрещен. Требуется ранг b 8 или выше. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут? Впервые за последнее время Рипли почувствовал какую-то надежду. «Их тут больше десятка разбросано по всему комплексу!» Эрон наклонился, чтобы изучить подробную инструкцию, расположенную ниже таблички. «Это ближе всех к нашим жилым помещениям!» Он задел факелом стену, и на пол посыпались искры. Они понапихали сюда кучу отходов тяжелого типа, побочные продукты очистки и тому подобное. Некоторые заполнены полностью и запечатаны, другие заполнены частично». Было бы дешевле, проще и безопаснее упаковать весь этот хлам в цилиндры и выкинуть в открытый космос. Этот склад никогда не использовался. Может быть потому, что очень близко расположен к обитаемой зоне. А может потому, что им пока не требовалось дополнительное помещение. Я был внутри. Чисто, словно ветром все сдуло. Рипли осмотрела стену. Как туда можно попасть? как и положено для хранилища такого класса. Он подвел ее к двери. Дверь была поцарапанной и грязной, но все равно производила впечатление. Рипли заметила едва различимые швы по углам. Другого способа проникнуть туда нет. Ирон кивнул. Совершенно верно. Вход достаточно большой, чтобы в него проходил небольшой погрузчик с шофером и грузом. Потолок и стены, и пол... Толщиной 6 футов и из прочной углекерамической стали. Дверь тоже. Все управляющие и активные компоненты расположены снаружи или вделаны в саму матрицу. Так, давайте еще раз во всем убедимся. Если вы поместите туда что-нибудь и закройте дверь, то она уже не сможет выбраться. Эрен уверенно прогудел. Совершенно верно, выхода не будет. Согласно спецификациям, здесь должен поддерживаться великолепный вакуум. Ничто размером больше нейтрина не ускользнет. Это углекерамическое покрытие даже рассеивает лазерный луч. Вам потребуется управляемый ядерный взрыв, чтобы проникнуть внутрь. Вы уверены, что эта штука все еще действует? Верон показал на расположенную рядом коробочку. Почему бы не проверить? Рипли подошла к ней и сломала пломбу на крышке. Крышка упала вниз, обнажив устройство управления. Рипли некоторое время изучала его, потом нажала на большую зеленую кнопку. Огромная дверь бесшумно исчезла в стене. Рипли снова закрыла ее, поражаясь мягкой работе сил, которые могут управлять такой массой с такой скоростью и легкостью. На заключенных это тоже произвело впечатление. Работоспособность долго бездействующей техники заметно приободрила их. За открывавшейся преградой находилась пустая камера с гладкими стенами. Пол был покрыт тонким слоем пыли. В камере могли спокойно разместиться несколько взрослых чужих. «Дайте мне взглянуть на карту». Эрон протянул ей лист пластика, и ее указательный палец заскользил по его поверхности. Мы находимся здесь. Он наклонился поближе и кивнул. Вот здесь администрация, а зал для собраний находится в конце этого коридора. Вы довольно быстро все это узнали, удивился Эрон. Благодаря тому, что я еще жива, я могу ориентироваться в пространстве. Она стала показывать на карте. И если мы сможем заставить его преследовать нас по этим проходам, здесь и здесь а потом одновременно перекроем этим, то мы сможем загнать его сюда. Все трое устали внутри камеры. Дилан обернулся к Рипле. «Давайте кое-что уточним. Вы хотите вспугнуть его огнем, погнать по трубам, загнать сюда, закрыть дверь, и оно окажется в ловушке?» Она не отрывалась от карты промочала. «Угу». «И вы рассчитываете на помощь парней с Y-хромосомами? Вы можете предложить что-то лучшее? Но почему мы должны подставлять наши задницы ради вас?» Она холодно посмотрела на него. «Ваши задницы уже подставлены. Весь вопрос в том, что вы теперь собираетесь с этим делать?»